Долгие часы поездки по бесконечным коридорам, пробитых шахтерами прямо в гранитной скале, периодически выводили в пещеры и огромные залы, где работало множество непонятных машин и людей в белых комбинезонах. Но уже со знаком Урабороса на груди. Даже пару раз попались на глаза высокие существа трехметрового роста, одетые в черные скафандры. Судя по увиденному, Селестиалы координировали работу людей и внимательно следили за показаниями приборов. Никто из них и ухом не повёл в сторону кара, где сидел очередной безликий рабочий в каске работника-синхронизатора. Чтобы не привлекать к себе внимание окружающих, Стим тайком украл из горы грязной одежды просторный комбинезон, который и надел поверх своего боевого скафандра. Теперь он практически ничем не отличался от снующих повсюду работяг. Кар остановился у грузового лифта, куда уже набилось человек двадцать работяг. «Эй, ты!» — окликнули его из лифта. «Ты с нами или как?» поторопись, не задерживай!» Выскочив наружу и чуть не споткнувшись на ровном месте, Стим немного поспешно забежал внутрь кабины, кое-как протиснувшись между голдящими рабочими. Лифт поднимался очень долго, а когда двери наконец распахнулись, Стим не поверил своим глазам. Он находился на открытой площадке с великолепным видом на ледяные шапки гор, которые люди называли тизальпейскими. Дух захватывало от могучих гигантов, подпирающих собой небосвод, и лишь одно омрачило эту идеалистическую картину. Огромный страшный смерч и грозовой фронт, клубящийся прямо над головой. Молнии беспрестанно сверкали где-то среди туч, оглушая окрестности тяжёлыми раскатами грома. Иногда молнии с треском били о гладкую поверхность синхронизатора, бессильно высекая искры. Стим находился, если и не на самой вершине, то очень близко к ней, потому что с обзорного балкона видел наклонную стену, словно созданную из чистого золота, уходящую к самой земле. Высота была не меньше восьми километров, так что все, что находилось внизу, было настолько мелким, что разглядеть подробнее не представлялось возможным. Лишь общее очертания каких-то длинных траншей и широких карьеров, а еще множество круглых отверстий, из которых поднимался в небо белесый пар. «Эй, ты чего застыл? Словно в первый раз! Новенький!» На плечо Стима опустилась тяжелая рука. Медленно обернувшись, он похолодел от страха, встретившись взглядом с человеком в форме службы безопасности. Это был пожилой, седовласый и добродушный на вид охранник. «Красиво, правда? Не перестаю любоваться этим видом. Пошли, приятель, твоя смена уже ушла на участок дежурства. Я провожу, чтобы ничто больше не отвлекало твоего внимания. Сегодня важный день для всего человечества. Запуск синхронизатора и завершение нашего пути к бессмертию. Это исторический момент». «Запомни его как следует, сынок. Откуда ты?» «Из Милана», — промямлил Стим, зная лишь одно земное название. «Неужели? А я живу рядом, в Монса, так что мы почти соседи. Вот так встреча. Говорят, сейчас твой родной город подвергся атаке отщепенцев и фанатиков, решивших уничтожить синхронизатор. Больные ублюдки. Они не понимают и даже не осознают, чего хотят лишить человечество. Но ничего, у нас достаточно сил, чтобы отбить любые их нападки». «Сейчас активируем силовое поле, и уже ничто не будет нам угрожать. Даже удары из космоса». Идя рядом с охранником, который, положив ему руку на плечо, как старому приятелю, выбалтывал важные сведения, быстро запоминал услышанное, понимая, что даже если атака Новака увенчается успехом, он уже не успеет ничего предпринять из-за пресловутого силового экрана. Следовало любым способом его отключить, или друзья попадут в смертельную западню. «Простите, сэр». «Но у меня много работы. Дальше я сам. Спасибо за помощь». Стим, попрощавшись с говорливым человеком, быстро поспешил внутрь машинного зала, где, судя по символам на одежде, работала его смена техников, обслуживающих механизм, ответственное за силовое поле. Все приготовления были завершены, и шел последний отсчет перед тестовым запуском. Все как один не спускали глаз с огромных табло, на которых отображались непонятные для Стима цифры и кривые графиков откуда то из под ног нарастала ощутимая вибрация и далекий гул казалось все помещение резонировало в такт Забившись в угол где его никто не услышит с тем быстро зашептал в планшет эй что мне делать дальше прочитав на экране ответ с удивлением переспросил ты серьезно просто оставить тебя здесь а как же я положи меня на пульт управления пояснил информер ты можешь делать вид что работаешь но меня положи как можно ближе к пульту управления дальше я все сделаю сам Протиснувшись мимо людей эхом дублирующих цифры с табло, незаметно подобрался к задней части центрального пульта и как бы мимоходом положил планшет на верхнюю крышку. Через пару секунд цифры на табло стали быстро меняться. Кривая ушла куда-то вниз, работяги в панике заметались по комнате. голося словно случилось нечто ужасное. Гул и вибрации под ногами медленно сошли на нет. А потом раздался скрежет и глухой стук. Наступила гробовая тишина, которая буквально взорвалась грязной руганью и звонкими сиренами тревоги. Стим, скромно стоя в стороне, чтобы не привлекать к себе внимания, делал вид, что суетится вместе со всеми и что-то делает, хотя по факту просто тянул время и следил, чтобы никто не подходил слишком близко к планшету, заслоняя его своим телом. Раздался непонятный шум, и все в едином порыве обернулись назад. Стим вздрогнул, встретившись взглядом с могучего телосложения Селестиалом, который сердито окидывал операторскую недовольным взглядом из-под надвинутого на глаза шлема. Он был в боевых доспехах, носил знаки полимарха, и, судя по первым словам, у него был очень скверный нрав. Что вы здесь устроили, животные? Почему поле до сих пор не активировано? Кто в этом виноват? Могучий полимарх, громыхая стальными ботинками, направился в сторону Стима, положив руки на чудовищный излучатель частиц, который разрывал мономолекулярные связи. Слориенс невольно съежился заранее простился с жизнью, когда полимарх молча прошагал мимо него, словно мимо пустого места, нависнув над начальником смены, человеком средних лет с козлиной бородкой и высокими залысинами. «Ты! Рассказывай, что у вас произошло! Остальные продолжают работать!» Стим стал снова изображать, что суетливо работает, при этом послушивая краем уха беседу Селестиала и начальника смены. «Простите, милорд, все шло хорошо, я бы даже сказал замечательно. Согласно расчетам, как и запланировано, то и дело и стал оправдываться человек, боясь при этом поднять глаза на полимарха. Но внезапно процесс пошёл вспять, и центральный компьютер, управляющий питанием излучателя, сообщил об ошибке, и тут же включился стопор ротора. «Какая ошибка!» Полимарх приблизился почти вплотную. «У неё номер имеется?» «Сейчас, минутку. Вот». Человек указал на пульты, где на всех экранах мигала красная тревожная надпись. «Ошибка номер РА9» исполнение отклонено, сбой в устройстве. Что это за ошибка? Я не знаю. В регистре ошибок такой нет. Мои техники это выясняют, связываются с производителями электронных компонентов, чтобы узнать о них. Пока мы разберемся с ошибкой, включать экран нецелесообразно. Ошибка блокирует весь механизм излучателя, словно получив над ним административные права. Ничего не понимаю. Такого раньше не было. Хмуро наблюдая за взволнованным человеком, полимарх еще раз грозно обвел взглядом всех работников и неожиданно грубо толкнул начальника смены в грудь, из-за чего тот чуть не растянулся на полу, но в последний момент удержался на ногах, сердито насупившись. «Оправдания! Они как дырка в заднице у всех имеются!» Селестиал грозно зашагал к выходу. Разберись с этой проклятой ошибкой до того, как сюда прибудет мой господин Варгас! Он не такой великодушный, как я! Сделай это! Или я сделаю всё сам, но тогда ты покойник!» Сглотнув, начальник смены быстро закивал после чего криками и матом заставил всех ускориться в решении возникшей проблемы, о которой никто прежде ничего не слышал. Один лишь Стиму кратко усмехнулся, наблюдая за нервным срывом начальника, а про себя подумал. «Поспешите, командор, я не смогу их слишком долго водить за нос. Поторопитесь!» Длинная сверкающая очередь скорострелки разрезала пополам чёрный беспилотник, когда тот собирался заходить на новый «Вираж». Кружа над окопавшимся 41-м батальоном, словно стая голодных стервятников, беспилотники сначала сосредоточили атаку на силовом куполе, где их датчики выявили узел управления, но после изменили тактику и теперь охотились за целями вне защитного экрана. Почти все летающие бронемашины и вездеходы были уничтожены. На земле тут и там валялись неподвижные тела людей и белотрианцев, павших в неравной схватке с дронами. Новок и Квора активно включились в сражение грамотно прикрывая друг друга и метко сбивая дроны из обычного стрелкового оружия. Квора хоть давно и не держала оружие в руках, прекрасно помнила, как им пользоваться. Разлетаясь на куски, беспилотники стремились больше не сбиваться в большие группы, проще всего поражаемые шрапнельными суббоеприпасами. Один снаряд из скорострельной зенитки нес внутри себя почти 200 фрагментов направленной шрапнели из вольфрама, которые при радиоподрыве создавали целое облако из осколков. На дрона нашли способ обойти защиту, пикируя в двух метрах над землёй и используя для укрытия естественной складки местности. Пролетая почти над самой головой, они в последний момент сбрасывали кассетные бомбы, наносившие тяжёлые потери в первую очередь среди осенкурских курсантов, не имевших тяжёлой брони. Тетрассийские гвардейцы держались, хотя и среди них было множество убитых и раненых. Если курсанты были на грани бегства, более не в силах держаться под убийственным огнём с неба, Гвардии и космодесантники Белории проявляли чудеса героизма. На их счету было более сотни сбитых дронов, усеявших дымящимися телами всю местность. Но на подходе была вторая волна беспилотников, спешащих закончить начатое. Ведомые искусственным интеллектом дроны самостоятельно вырабатывали алгоритм атаки, приспосабливаясь к стратегии врага, быстро адаптируясь и одновременно просчитывая варианты возможного противодействия. Гэб старался не отставать от своей боевой подруги, прикрывая ее спину и где, получалось, отводил часть вражеского огня на свои щиты скафандра. Кругом каменистая земля вспучивалась и разлеталась высокими фонтанами от разрывов, кипела и плавилась. Ежесекундно над головой своим проносился один из дронов, обдавая тела бойцов жаром и перегретым паром из реактивных дюз. Пригнув голову как можно ниже, Белория спрыгнула с каменного уступа и быстро укрылась под нависающей скалой, затащив туда и Гефа. Я раснадала короткую очередь из лучемета в небо, отпугнув готовящуюся к атаке группу блестящих чечевиц. «У меня закончились боеприпасы», — пожаловалась белый трианка, лихорадочно ощупывая подсумки на своем поясе. «Поделись, если не жадный». «Две последние обоймы», — Гэв с сожалению похлопал по пустым подсумкам. «Как раз хватит на еще один забег под градом пуль. Слушай, если вдруг меня прикончит, то знай». «Так, отставить эти разговорчики», Сердито прикрикнула Белория, быстро перезаряжая своё оружие. «Расскажешь потом, когда это закончится. А если у нас прикончит, то тем более мне эта информация без надобности. Просто делай, что должен, и не зевай. Я тебе уже пять раз жизнь спасла. Нельзя быть таким рассеянным». «Четыре!» — Сердито огрызнулся граф. «Четыре раза! Пятый раз, когда я чуть не наступил на мину не в счёт. Я её заметил и без твоих воплей. И у самого глаза имеются». «Ну хорошо, пусть будет четыре», — Белория усмехнулась. Давай, пробивайся к куполу, больше мы ничего не сможем тут сделать. Купол долго не продержится, но хоть проживём на пару минут дольше. Готов? Тогда вперёд! За Каланту, за Беллатри!» И снова горячка и кошмар боя на перегонке со смертью, когда ты уже не понимаешь, на этом-то свете или твоё тело лежит замертво в траве, а душа лишь по инерции пересекает это чёртово скалистое плато на пути к далёкому куполу, за которым укрылись выжившие бойцы. Нашли Стима. Первым делом спросил Новок, когда парочка наконец добралась до его командного лёгкого танка. «Он ведь был в вашей машине, когда всё это началось. Мы не можем его нигде найти, даже среди убитых. Словно сквозь землю провалился». «Стима вы не нашли?» Наш меня точно убьёт. Я обещал охранять его талисман ценой своей головы. Проклятие!» Геф от огорчения даже собрался обратно отправиться его искать. Но Белори его удержала на месте, здраво рассудив, что, скорее всего, соларианец где-то заныкался. «Зная нрав этого паренька и трусоватый характер, скорее всего, так оно и есть». Гэв заметно расслабился. «В таком случае переждём атаку и пойдём на поиски». «А вы оптимист, мистер Ризо». Квора, подождав, когда беспилотник начнёт удаляться, меткой очередью отстрелила ему часть хвостового стабилизатора и с восторгом наблюдала за падением, покуда дрон не врезался носом в скалу. «Так-то лучше. Мы отбили первую волну и уже потеряли почти половину личного состава. Нам не нравится ваш настрой на победу. Все, кто уцелел в битве, укрылись под силовым куполом, активно залечивая ранения и помогая тяжело раненым. Круг жизни, как его охарактеризовал Новак, был диаметром не больше двадцати метров и в высоту десять. При каждом попадании в щит часть его энергии расходовалась на компенсацию, отчего в аккумуляторных батареях очень быстро заканчивалась энергия. Ни о каком дальнейшем движении вперед не было и речи. Батальон крепко застрял и вот-вот будет полностью разбит. Но и бежать нельзя. Как только они начнут отступление, дроны набросятся на них с новыми силами и бегство превратится в кровавую бойню. «Ну вот и все, братцы!» — с горечью заключил командор, указав сторону тепловизионного экрана, на котором появились огромные тучи из сотен беспилотников. «Мы сделали все, что было в наших силах, и даже больше. Мне очень жаль. Видно, помирать придется». Гэв ощутил на своих плечах руки Белории и Кворы. Попробовал приободриться, дабы поддержать боевой дух друзей, покуда он не опустился на слишком низкую отметку. «Может случиться чудо, и вся эта проклятая стая просто взорвётся к чертям». На глазах изумлённых людей и белотрианцев в центре стаи дронов с глухими хлопками расцвели десятки, а потом и сотни алых разрывов. Почти больше половины стаи беспилотников опали на землю мелкими фрагментами и горящими остовыми, бессильно кружа вокруг оси я даже не успела рассеяться, как уже всё небо полыхало разноцветным салютом из тысячи разрывов, словно развязались небеса, и, наконец, наступил долгожданный конец света. «Посмотрите на холмы!» — выкрикнула лейтенант Керриган, разворачивая приборы наблюдений на сто восемьдесят градусов. «Множественные цели!» Новок ухватило всего одного взгляда в тепловизор, чтобы облегчённо выдохнуть, и на его лице впервые появились слёзы счастья человека, который одной ногой был уже в могиле. «Ты все-таки не обманул моих ожиданий. Большое тебе человеческое спасибо. Я твой должник уже дважды. Храни тебя небеса, Франс». Франсуа Клюзе, командир 6 танковой армии Альянса, все же не стал стыдливо прятаться и отсиживаться в стороне, как это сделали многие другие, кто хорошо знал Новака еще по учебке, хладнокровно наблюдая за тем, как их общего друга и боевого товарища уничтожают столь подлым образом. Франсуа, хорошенько все обдумав, Взвесив все «за» и «против», отдал приказного движения преданных ему основных сил, как только узнал о перебазировании в сторону Милана 12 специальной тактической эскадрильи, где, как он знал, находились на вооружении боевые дроны шестого поколения, наиболее технологические и смертоносные. Против такой силы 41 первый батальон при всех своих возможностях не мог выстоять и часа, а стало быть, пришла пора действовать, и он все-таки успел в последний момент». Развернувшись цепями, грозные боевые машины слаженно открыли ураганный огонь, разом накрыв большую часть беспилотников особо мощными осколочно-фугасными субснарядами с радиовзрывателями. Довершить разгром помогли машины радиоэлектронного противодействия, нарушившие цепочки взаимодействия воздушных групп и внеся сумятицу в их квантовые вычислительные цепи. Потеряв способность думать, стрелять и ориентироваться в пространстве, дроны превратились в летающий мусор. Все их командные дроны, защищавшие стаю от радиоэлектронного воздействия, были превращены в пыль фугасными снарядами. Теперь же оставшаяся без координаторов стая хоть и обезумела, но полностью утратила боеспособность. Куски металла ещё долго падали с небес, пока люди, не веря своим глазам, вопили от счастья. «Вот мой персональный ангел-хранитель! Это и есть то самое чудо, мистер Ризо!» Новок не небес труда выбрался из командной бронемашины, и, не замечая радостных возгласов, направился в сторону Франца, который двигался впереди колонны в открытой машине. Крепко пожав руку друга, Новак не удержался и обнял его, чем сильно смутил Франца, не привыкшего к подобным проявлениям благодарности. Но его суровое лицо заметно изменилось. «Кажется, мы теперь в одной лодке, приятель!» Франсуа криво улыбнулся и с грустью посмотрел в небеса. «Те, кто командовал этими стервятниками, мне этого не забудут!» У меня нет таких слов, чтобы выразить тебе мою благодарность, старина. Ты спас все наши жизни. Представляю, что сейчас испытывает адмирал Коррис. Это ведь были его птички? Так точно, его. Остальные командующие предпочли тебя игнорировать из-за твоих прошлых заслуг. Но только не Коррис. Не знаю, с чего началась ваша вражда, но мне трудно представить причины, подтолкнувшие его на это преступление. У тебя есть догадки? Всё в прошлом. Мы слишком близки к цели и он побоится использовать свои корабли, чтобы не задеть синхронизатор. По многочисленным радиоперехватам мы выяснили, что по какой-то причине синхронизатор до сих пор не активировал щит. Это играет нам на руку. Остаётся всего один рывок, и мы приступаем к штурму. Ты с нами? Ну а ты как думаешь?» Франц грустно усмехнулся. «Спасает твою жизнь, я поставил свою под угрозу. Да уже через несколько минут после моего выдвижения пришла радиограмма о моём отстранении от должности командующего. «Теперь обратного пути нет» или пан, или пропал. Я рад, что ты на нашей стороне. Мне бы очень не хотелось сражаться друг с другом. С твоими танками и нашими атомными зарядами мы легко сокрушим последние препятствия». Франс впервые с момента встречи с интересом посмотрел на довольного Новака. «Что ты задумал? Чего я не знаю? Хотя нет, лучше не говори. Ты всегда умел с пользой для дела воспользоваться текущей ситуацией на поле боя. Я тебе расскажу всё по дороге». «Сейчас наша первостепенная задача — поскорее миновать Милан и двигаться к горам. У меня есть план». «Хороший?» «Обижаешь. Самый лучший». «Серьёзно, это очень хороший план». «Хорошо, расскажешь по дороге. Только дай мне для начала чего-нибудь глотнуть, а то у меня нервы не из железа. Только что сильно погорячее кофе или чая. Понимаешь, о чём я?» Новак с улыбкой ушёл к машине и вернулся назад с заветной бутылкой спектральной водки, которую ему так великодушно оставил Нэш хоть и долго перед этим тряс губой от жадности. Двумя днями ранее. Планета Марс. Прибыв на Красную планету, грузовой звездолёт Алкиной тут же оказался в ремонтном доке. Ещё в полёте стали проявляться незначительные поломки силовой установки, из-за чего все пассажиры чуть не погибли при экстренном выходе корабля из-под пространства, когда силовая установка окончательно вышла из строя. К счастью, корабль мог отстреливать в космос любой узел, не поддающийся ремонту. Так что пилот сработал очень профессионально и успел в последнюю секунду отстрелить неисправный модуль, а дальше лететь на запасном генераторе. Алёшин и Абилот по-тихому сбежали с корабля, не дожидаясь благодарности от спасённых ими людей и лично от капитана Ларса Астрода, у которого давно чесались руки сдать его с потрохами в руки правосудия, как опасного смутьяна и террориста. Прежде чем начать действовать, следовало выработать план, как покинуть Марс и попасть на Землю, которая, по слухам, находилась на карантине, что означало, что транспортное движение с планетой было временно заморожено. Устроившись за столиком в какой-то дешёвой забегаловке под броским названием «Одиссей», Алёшин был не в лучшем расположении духа. И всё из-за того, что единственный, кто мог оплатить его выпивку в баре, оказалась Абелот, раздобывший деньги, ещё будучи на корабле. Она не уточнила, где и при каких обстоятельствах завладела денежными знаками, лишь отделавшись скользким объяснением, что деньги ей отдали по доброй воле, и при этом никто не пострадал. Алёшин на этот счёт сильно сомневался, но спорить или отчитывать не стал. За время полёта Абилот вела себя при нём вполне смирно, но стоило ему отлучиться на отдых, как тут же устраивала рэкет среди пассажиров, вымогая деньги. Было чрезвычайно унизительно для человека его полёта, выпивать дешевые пойлы и при этом не иметь возможности расплатиться за него из своих денег — так низко пасть. А ведь еще недавно в его распоряжении находился бесценный артефакт Гекатонхейра, который стоил как целая галактика. Простите, что отвлекаю от чрезвычайно интересных мыслей, но нам следует поговорить. Алёшин с неудовольствием поднял глаза, тогда как Обелот зашипела словно гадюка. Рядом с их столиком стоял улыбающийся розовощёкий молодой парень лет двадцати пяти одетый в архаичную, если не сказать весьма эксцентричную для данной эпохи тунику обычного паломника единого, но при этом с большим количеством рун неясной принадлежности. Чего надо? немного грубовато спросил Алёшин, незаметно нащупав на поясе рукоять меча. Мы милостыню не подаём, самих в кармане денег кот наплакал. Если вы позволите мне присесть за ваш столик, я вам всё объясню. И не дожидаясь разрешения, парень по-свойски уселся на свободный стул, положив руки на стол ладонями кверху как бы демонстрируя, что безоружен и опасности не представляет. «Гони его прочь!» — снова прошипела из-под своего капюшона обелот, нервно ерзая на стуле и сверля незнакомца взглядом. «Чувствую в нём мерзость покрова. Это необычный человек. Хм, интересное замечание. Позвольте представиться. Меня зовут Зак. Я здесь по поручению своего учителя, достопочтимого магистра храма расширенного сознания Зумаки». Он сообщил мне, что именно в это время в этом месте будет находиться мужчина, а с ним странная спутница в плаще и капюшоне. Вы идеально подпадаете под это описание, потому что, как видите, в баре никого, кроме нас троих, нет. И да, признаюсь, я не совсем человек. Я Сенс, возможно, именно это имела в виду ваша спутница, упомянув Покров. Зумаки? Алёша заметно взбодрился. Я слышал о нем от Кассиана. Это его любимый ученик, мой любимый Аболтус, как он его с нежностью называл. «Он на Марсе? Ты слышал, Билот. Вот тебе и выход из нашего положения. Я ведь сказал, что мой метод сработает». Сидеть в тухлом баре и заливать в себя мерзкую выпивку, бухая по-черному, это не метод. Скорее, жест отчаяния. Абелот сердито скрестил руки и демонстративно отвернулась. Зак откашлялся, привлекая к себе внимание, и немного смущенно сказал. «Мой учитель, магистр Зумаки, обладает способностью предвидеть будущее». Ему ведомо многое, что должно произойти в определенный отрезок времени при определенных обстоятельствах. Многие люди считают подобный дар проклятием, противоестественным способом, который позволяет получать нечестные преимущества по отношению к обычным гражданам. Но магистр Зумаки на этот счет всегда имеет одно и то же мнение. «Да пошли они все к дьяволу», как он обычно отвечает на эти обвинения. Его никогда не смущала нечестная конкуренция, а наоборот позволила добиться своего нынешнего высокого поста в храме. Из-под капюшона Абелот раздался весёлый смешок. «Мне этот магистр уже нравится. Возможно, я даже не стану отгрызать ему голову». Алёшин от бестактности Абелот закатил глаза к потолку и поспешно вмешался. «Продолжай, Зак, не слушай её. У неё выдался плохой день». «Так вот, церемония посвящения в магистр закончилась, а учитель вызвал меня в свои покои и дал наказ, чтобы я встретил двух усталых путников, оказал им всяческое содействие, защиту и заботу» после чего проводил в храм к нему на аудиенцию. Он не сообщил для чего, только сказал, что это очень важно и полезно, в первую очередь для вас двоих. Прямо сейчас в редакции новых каналов готовится специальный выпуск, в котором фигурируют двое, а именно вы. Капитан астра дал журналистам развернутое интервью о всех ваших деяниях, и теперь все кинутся разыскивать вас. Вы можете остаться и посмотреть, что из этого выйдет, но я бы рекомендовал поскорее отправиться со мной в храм. Учитель не любит ждать. «Да, представляю, что этот астрот наговорил про нас с тобой». Алёшин переглянулся с Абелот, который тут же презрительно проскрепел в ответ. «Я сразу сказала, что надо было оторвать башку негоднику. Зря я это не сделала». «Плевать на него. Мы в вашем полном распоряжении, Зак. Ведите к своему учителю». Юноша радостно вскочил из-за стола и сделал жест следовать за ним. Он весьма ловко выбирал безлюдные маршруты в городе Ауруми который являлся крупной перевалочной базой старателей и пунктом обеспечения кораблей топливом. Население этого шахтерского городка было всего пять тысяч, не считая представителей мелких компаний и комми-вояжеров. Облачившись в специальные облегченные скафандры для выхода на поверхность Марса, Алешин упростительно посмотрел на Абилот, на что та презрительно отмахнулась, давая понять, что ей скафандр не нужен. Зака это не на шутку удивило, но он быстро смирился, что его спутники — существа со странностями. Его вот транспортное транспортные средства. Трёхместный флиттер оказался для Абилот маленьким, но она решила эту проблему весьма радикально, забравшись на крышу. Ей нравится кататься с ветерком», — объяснил Алёшин, когда шокированный Зак попробовал уговорить её забраться в кабину. «Не будем отбирать у неё единственную радость в жизни. У неё было очень тяжёлое детство. Росла без отца и матери. Круглая сирота Казанская». «Хорошо, хорошо. Как скажете. Флиттер старенький, пару раз попадал в полевую бурю» из-за чего его герметичность порой даёт сбой. Попросите свою спутницу по возможности задержать дыхание и не дышать, а то её лёгкие взорвутся от перепада температур. Ты слышал, Абилот? Задержи дыхание и не дыши. Алёшин откровенно потешался над замешательством Зака, который, потея от усердия, всеми силами старался им угодить. Покинув Аурум, флитер с тремя пассажирами наделал переполоху, когда водители транспортных средств заприметили на крыше странное существо женского пола одетая лишь в какие-то рваные лохмотья. Это была настолько дикая картина для местных жителей, что многие застывали в изумлении, не веря собственным глазам. Влетя над песчаными дюнами и скалистыми образованиями, флитер целенаправленно двигался в район Кедонии, где кроме марсианского сфинкса никаких достопримечательностей не было. Но чем ближе они приближались к цели, тем быстрее росла точка на горизонте, пока не выросла до размеров пирамидального белоснежного города, парящего над равниной. Алёшин никогда прежде не видел ничего подобного, отчего его челюсть предательски поползла вниз, под благожелательным взглядом улыбающегося Зака. Гигантская пирамида была словно высечена из слоновой кости и отделана золотом. В полумраке были заметны два светящиеся линии, нанесённые на поверхность в определённом порядке, создавая изумительной сложности и геометрии рисунок. «Вот мои дома. Добро пожаловать в храм расширенного сознания, командир Алёшин!» «Постой!» «Откуда тебе известно моё имя? Я ведь его не называл. Вы имеете дело с сенцами, а мы многое умеем, что и не снилось современным мудрецам. Если честно, я нашёл вас в городе по вашим тяжёлым мыслям. Они словно грозовое облако нависали над баром, подсвечиваемые молниями отчаяния. Мой учитель всего лишь сообщил, в каком городе вас искать следует. Но вы бы мне в противном случае не поверили, верно?» Алёшин стиснул зубы и сердито погрозил пальцем. «Тебя разве не учили, что врать нехорошо?» на первый раз прощаю но впредь будь честным до конца и тогда никого не обидишь все остальное надеюсь правда я учту совет на будущее прошу простить за сей бестактный и неэтичный обман я за это еще огребу выволочку от своего учителя все остальное о чем я вам рассказал чистая правда он не врет ну или говорит полуправду тут же пришла мысль от обелот которая любила подслушивать чужие разговоры этот хитрец очень ловко путает мысли окружающих Ты еще с нами? Не потерялась по дороге? Я люблю кататься с ветерком. Хоть ты меня не беси. Алёшин поспешно включил первую попавшуюся галопередачу, чтобы рассеять нарастающее раздражение. А вместо нее наткнулся на новостной канал, где краснощёкий капитан в взахлеб рассказывал, как он и его экипаж мужественно спасали людей с подбитых в бою корабли Альянса во время мощной атаки флота Империи Селеста на портал. Под конец своего эмоционального монолога сделал эффектную паузу, после чего обратился прямо в камеру со словами, которые вызвали в душе Алёшина целую бурю сложных чувств. «Но всё, что я вам сегодня поведал, друзья, было бы невозможно, если бы не один человек, который сыграл в этом особую роль. Его имя я не хочу называть, но если он меня сейчас слушает, пусть знает, что все спасённые экипажи с боевых звездолётов Альянса, и я в том числе, безмерно обязаны ему своими жизнями». Этот человек не подарок, грубый и не самый приятный в общении собеседник, а его спутница ночной кошмар и тихий ужас. Но он истинный герой в этой истории. И этим все сказано. А теперь немного о том, что нам пришлось пережить. Поспешно выключив экран, Алёшин покосился на Зака, который спокойно управлял флитером смотря прямо перед собой, но иногда на его губах появлялась призрачная улыбка. На посадочной площадке их уже дожидалась целая делегация из высокопоставленных храмовых сенсов во главе с Зумаки, а также стоящий чуть в стороне человек в скафандре без шлема, которого Алёшин узнал бы из тысячи, Джин Раик, его утерянный друг и компаньон. Поспешно выбравшись из узкой кабины флиттера, Алешин помог Абелот привести свою одежду в порядок, после чего с достоинством направился к делегации. Не обращая внимания на сенсов, медленно направился к Джину, который с опаской наблюдал за незнакомцем в скафандре, чье лицо было скрыто зеркальным щитком. Повинуясь едва заметному жесту магистра Зумаки, сенсор разошлись по сторонам, освобождая человеку дорогу. «Мы знакомы?» — с опаской спросил Джин, когда незнакомец подошел и протянул руку для рукопожатия. «Добро пожаловать в храм, кто бы вы ни были!» Джин не договорил, лишившись дара речи, когда увидел лицо человека. Он не мог поверить своим глазам первую секунду подумав, что всё ему снится. «Полковник Алёшин? Вы не призрак? Это не сон?» «Собственной персоной». «Ещё не пришло время становиться призраком». Алёшин рассмеялся и сгробастал Джина в крепкие дружеские объятия, после чего со всей дури хлопнул того по плечу. «Как видишь, я реален. Что ты здесь делаешь? Хотя не скрою сюрприз приятный». Джим еще никогда не ощущал себя настолько счастливым, как в тот момент, как вновь обрел потерянного много лет назад друга, о котором скорбел все эти годы, считая погибшим. Он так много и хотел сказать ему при встрече, если однажды это случится. А когда это произошло, словно язык проглотил, что-то невнятно лепчая бормоча. Это было невероятное событие. Недаром Зумаки последние дни ходил с таинственной миной то и дело поглядывая в сторону Джина и украдкой хихикая у него за спиной. Ведь знал стервец про эту встречу и молчал. «Командор Алешин, примите мои почтения и уважения!» Зумаки отодвинул остолбеневшего Джина в сторону и, взяв Алешина под локоть, медленно стал уводить в сторону, желая поговорить с ним с глазу на глаз. «Иногда я разговариваю вас нах со своим учителем. Он много успел о вас поведать мне. Вы были с ним в трудный час». Мужественность, честью и за совесть сражались плечом к плечу против общего врага. Ибо тому я оскорблю вместе с вами. Расскажите мне, как он погиб? Какие были последние слова моего учителя?» Алешин удивленно вскинул брови, ища на лице Кел Азаанса ответ. «Шутит тот или нет?» «Магистр Зумаки? Вы ошибаетесь. Ваш учитель был жив. Мы расстались при непростых обстоятельствах. Но Кассиан и его спутница Селестика были в полном порядке, когда я видел их последний раз. Они пожелали вернуться в антивселенную. Другой информации у меня нет. Зумаки еще сильнее помрачнел, но усилием воли улыбнулся. Мой учитель всегда отличался отменным упрямством, если считал, что не довел начатое дело до конца. Очень на него похоже. Если он жив, мы разыщем его и вернем домой. Это невозможно. Он синхронизирован с Гекатон Хейером. Зумаки призадумался, нервно дергая себя за усы и глухо урча. Чтобы немного разрядить паузу, Алёшин указал на свою спутницу, решив сменить тему беседы. «Позвольте представить вам мою верную защитницу. Чрезвычайно немногословно, скромна, не требует к своей персоне особого внимания, а главное — очарование и послушание». Зумаки, скосив свои кошачьи глаза на высокую фигуру Абелот, напряжённо стоящую в стороне, брезгливо поджал губы и непроизвольно выпустил когти, но быстро смягчился и даже выдавил из себя кривую улыбку, хоть и далась она Келл Азаансу не нелегко. «Лишь из уважения к другу моего учителя, госпожа Абелот, можете остаться здесь, но недолго. Да, мы уже наслышаны здесь о появлении скверны, земля слухами полнится. Только я настоятельно рекомендую не удаляться слишком далеко от вашего друга и не совать нос куда не следует. Мало ли кто из храма захочет свести старые счеты или напомнить о древней вражде. Народ здесь горячий иногда не сдержанный, и когда встречает на пути пособников первородного зла, первые мысль изничтожить и растоптать. Нам не стоит от вас ожидать никаких сюрпризов». «Не стоит. Вы услышаны, магистр Зумаки», проскрепила Обелот, с трудом сдерживая рвущуюся наружу ярость. «Я тоже не в восторге от пребывания в храме Покрова, но я поклялась Кассиану, что буду защищать жизнь вот этого нахального прохвоста и собираюсь исполнить свое обещание». Кассиан был столь добр, что пощадил меня, обязав взамен защищать командора Алёшина от всех возможных угроз внешних и внутренних, включая нечестных на руку сенсов. «Даже так! Очень интересно! Раз мой учитель нашёл с такой... особой, общий язык, значит, и мы подружимся. Расскажите за ужином о своих заключениях. Мне не терпится услышать о своём учителе и о том, что произошло в На земле творятся удивительные вещи, но то, что происходит за ее пределами, намного интереснее и вызывает больше беспокойства. Значит, мы можем рассчитывать на возвращение на землю? Обсудим за ужином, — уклончиво ответил Зумаки, демонстрируя окончание разговора. Земля никуда не денется. Уверен, вам не терпится пообщаться с Джином, Ведь вы столько лет с ним не виделись. Вам будет о чем поговорить. А мне, позвольте, откланяться. Дела зовут. Алеша наглянулся, ища взглядом друга. Но Джин уже куда-то исчез, даже не попрощавшись. Ещё немного пообщавшись с высокопоставленными сенсами, Алёшин отправился в отведённые ему покои, сославшись на усталость. Хотя ему очень хотелось пообщаться с Джином. Зак проводил его туда самолично, сообщив на прощание, что вернётся, когда ужин будет готов. «Что-то мне не нравится, местные святоши. Они что-то скрывают от нас. Я чувствую это». Абилот принялась осматривать комнату обнюхивая каждый угол. Никогда не доверяла доморощенным сенсам даже среди селистицев, не говоря уже про этих. Не так уж они и обрадовались твоему появлению в этом месте, а уж про меня и говорить не приходится. Но надо же, прямо с порога дали понять, что убьют меня при первом удобном случае. Ха, меня, убить, кишка танка. Да я их раньше прихлопну и выпотрошу, как насекомых. Эй, прекращайте разговоры. Нам оказали честь. Соблюдай правила гостеприимства. Да уж честь, честь быть умершлённым прямо во время ужина. Такая честь не для меня. С чего ты это взяла? Просто скажи, что недовольно оказанным лично тебе приемом. Абилот перестал метаться по комнате и угрожающе нависла над Лёшином. Думаешь, дело только во мне? Для них ты не меньшая угроза. Я чую заговор. Усмири свою параною. Мы им не враги. Зачем против нас плести заговор? «Не знаю, но чувствую здесь что-то нечисто. Я тоже обладаю даром предвидения и уверяю, что если всё пойдёт так, как идёт сейчас, мы не переживём эту ночь, а точнее ты. Я им пока что не по зубам, и они это прекрасно знают. Видал, как на меня пялились и бессильно скрипели зубами? Не хочу тебя расстраивать, но мы зря сюда явились и рассчитываем найти здесь помощь. Сейчас это самое опасное место во Вселенной. Для тебя». Нам лучше уйти из храма и поскорее. В дверь раздался тихий стук. Алешан тут же выдвинул из рукояти меч, приготовившись к драке. Но Абелот сделала успокаивающий жест и оказалась права. Когда она открыла дверь, у входа топтался Джин Раек. Он молча зашел внутрь и закрыл створки на электронный замок. — Не хочу ходить вокруг да около, но вы прибыли сюда очень своевременно. Начал Джин, быстро поводя прибором по комнате разыскивая электронные послушивающие устройства. «Что происходит?» — строго спросил Алёшин. «Сначала Абелот, теперь ты». «Ситуация весьма странная и запутанная. После того, как Зумаки стал магистром, всё пошло наперекосяк. Несмотря на чистку рядов, которую он устроил, у меня есть стойкое ощущение, что на него как-то влияют, оказывают воздействие, и Зумаки этого не понимает. Он с каждым часом меняется всё сильнее и даже не замечает этого». Раньше он так сильно рвался на землю спасать людей от селестийцев, теперь же пассивно наблюдает за всем происходящим, считая это проблемы людей и уделом слабаков. Его заботит лишь медитация, все остальные дела отошли на задний план, и даже обещание своим самым близким друзьям примкнуть к борьбе с Империей Селесты он более не рассматривает всерьез. А еще его все чаще стали посещать страхи, что однажды вернется учитель и скинет его с поста магистра, снова сделает простым учеником. Он не говорит об этом напрямую, но все указывает на одержимость властью. Он теперь все реже выходит из собственных покоев без вооруженной до зубов стражи. Ему всюду мерещатся заговоры. Боюсь, что Зумайки постепенно превращается в параноика. Думаю, и на ужин он не явится, объяснит работой или усталостью, найдет причину. Вот такие дела. Абельод сплеснул руками, как бы говоря: "Ну что, съел? А я что тебе твердила Джин, давно ты здесь?" Тебя удерживают в качестве пленника? Прямо спросил Алёшин. Скорее нет. Мне намекали и не раз, чтобы я убрался отсюда поскорее, но я не могу бросить здесь друга. Всё изменилось, когда появились вы двое. Теперь у нас появился шанс вырвать из этого капкана зумаки. Это будет трудно, но настроя а значит есть шанс. У меня есть Каталина. Любым способом затащите зумаки на борт корабля, и мы так быстро дадим отсюда дёру, Что за нами не угонится и все черти ада, я вам обещаю. Поможете с этим? Алёшин раздумывал всего мгновение, после чего молча пожал руку Джину. Разумеется, как в старое доброе время, спина к спине у мачты против тысячи вдвоем. Именно, как в старое доброе время. Джим криво улыбнулся. Я возвращаюсь на корабль, подготовлю его к старту. Меня не подпускают слишком близко к Зумаки, держат на расстоянии. Но вы другое дело. Вы на правах гостей, сможете к нему подобраться. Вы сенс, выясните, что происходит. Зумаки заслуживает большего, чем быть безвольной марионеткой в чужих играх». Джин выскользнул из комнаты, а Белот принялась растирать кулаки, словно желая поучаствовать в доброй драке. Но Алёшин охладил её чрезмерный пыл, ухватив за край плаща. «Ты куда-то намылилась, душа моя ненаглядная? И как морду бить собралась? Ещё слишком мало информации для решительных действий. Прежде я переговорю с Зумаки, попробую что-нибудь выяснить. А ты сиди здесь тише воды ниже травы. Если сюда кто-нибудь явится тебя убивать, разрешаю сделать с ним нечто ужасное, но не раньше. Понятно? Твое появление в обществе сенсов будет сейчас крайне нежелательным. Будь пай девочкой и не шали. Пай девочка? Это ты про меня, жрицу кольца мира? Ах, ты ж нахальный мальчишка! Быстро захлопнув дверь перед носом разъяренный Абилот. Алешин решил первым делом наведаться к Зумаки, чтобы прояснить кое-какие моменты. Для этого он попросил храмовую стражу позвать Зака, который с явной неохотой согласился устроить экскурсию по храму. Правда, перед этим предварительно с кем-то переговорил и получил от него разрешение. Храм расширенного сознания был воистину огромен и состоял из множества уровней и секций, где могли находиться лишь те, кто имел туда допуск. Вообще храмовая иерархия была чрезвычайно сложной и непонятной для простого человека. Порой ученики одного возраста и с одними способностями могли находиться на разных ступенях влияния лишь на основании их предназначения, что было очень необычно. Зак очень много рассказывал про предназначение, что это чрезвычайно важная в жизни сенса вещь. Что так им повелели Йоксатоты и прочее, что Алёшин попросту пропускал мимо ушей. Его меньше всего занимали местные традиции и мистерии, зато чрезвычайно интересовали механизмы защиты храма от незваных гостей. «Этому храму более миллиарда лет. Это самая древняя постройка, известная нам». Зак остановился и с гордостью развел руками. «Первые эссенсы тренировались и познавали свои способности задолго до появления доэдра Кем были эти существа, что завиты раса, мы точно не знаем. Возможно, это первые органики Сангдияши, творения бескрайних». Они издревле развивали свои способности, черпая силу из измерения боли. В какой-то момент храм опустел, возможно, всех его обитателей истребили, или же они сами покинули его по неизвестной причине. Это место пустовало миллионы лет, одиноко дрейфуя в космосе, вблизи врат Тангаузера, пока его не обнаружил наш первый магистр, мудрейший Кассиан Кастис, ведомый воли богов. Магистр основал наш орден, ставший единственным местом в галактике, где ассенции не подвергаются гонениям из-за своей природы а наоборот набираются мудрости и обучаются контролировать свои способности. Именно в этом месте они раскрывают свой потенциал. Здесь наш дом». Алёшин внимательно изучал стены, покрытые фресками и иероглифами, которые при его приближении начинали мягко светиться в полумраке коридора. Бродя по просторным галереям, он интуитивно ощущал родство с этим местом. Но он здесь был впервые. Странно всё это. Это нормально, что при моём приближении символы на стенах начинают светиться?» Зак впервые с интересом посмотрел на человека, словно только что его увидел. «Любопытно. Значит, внутри вас тоже скрывается живородящая сила сенса. Поэтому храм и реагирует на вашу биоэнергетику. Я нечасто вижу свет от храма, что и понятно. Храм умеет хранить секреты даже от учеников. Сияние может наблюдать лишь тот, к кому обращается храм. «Значит, я могу поступить сюда учеником?» чтобы научиться контролировать свои силы. «В любой момент времени, когда пожелаете...» Зак ответил без тени издевки, хоть и видел, что командир спросил об этом явно с нотками сарказма. Более того, любой из учеников со временем может стать магистром ордена, как это произошло с Зумаки. Для этого нужна лишь малость, не нарушать традиции и храмовые правила. Всё в руках предназначения. Если всё так просто, отчего у вас так долго был всего один магистр? на лице Зака впервые за время их знакомства появилась тень раздражения. Касяд не совсем человек, полукровка, дитя человека и одной из самых могущественных сущностей из потустороннего мира. Эту легенду знают все. Кроме того, он был бессмертным и несменяемым лидером Ордена, пока не стал отступником, пошел наперекор воле Йокса Тот, наших богов и покровителей. За это его изгнали из Ордена, лишили звания магистра. Своим неуместным поступком он храм и само имя Дома Богов. Наказание настигло сразу. Я уверен, магистр до сих пор жив и здравствует. Изгнание — это еще не смерть. Как сказать? Вы не совсем представляете, что значит быть изгнанным. Отступники становятся бесправными изгоями. Они теряют привилегию защиты храма. Так повелели нам боги. Орден сможет смыть позор лишь кровью, и эта кровь будет принадлежать Кассиону Кестису. Это может показаться жестоким или даже бесчеловечным, но эту традицию принёс в храм предыдущий магистр. Не нам нарушать сложившиеся правила, придуманные самим Кассианом. Сюда, пожалуйста. Магистр Зумаки медитирует в саде тысячи поющих камней. Я успею показать наши классы и полигоны для оттачивания навыков. Это зрелище достойно вашего внимания. Быть может, после этого и вы решитесь остаться насовсем и познать сакральные знания, скопившиеся здесь за долгое время существования храма, начиная с его первых основателей. Посмотреть можно. А «Остаться вряд ли. Я спешу на землю. Меня ждут важные дела». Зак театрально зевнул и поучительно ответил древней пословицей. «Важные дела не бывают срочными. Все остальное — суета. Впрочем, воля ваша. Вы можете покинуть храм в любое время, когда пожелаете. Но мое предложение в силе. Сенсы — это вымирающий вид, и наша задача их сохранить любой ценой. Возвращайтесь, когда будете готовы, и мы вернемся к нашему разговору о поступлении на обучение». Я ощущаю спящий внутри вас огромный потенциал, которым вы почти не пользуетесь. Ваш друг Джим тоже обладает даром и тоже в спящем состоянии. Вы точно не родственники. Ваши силовые сигнатуры очень схожи, рисунок энергетических полей почти идентичен. Нет, мы не родственники, собрал Алёшин, хотя увидел, что Зак ему не поверил. Эти силы встречаются только у кровных родственников. Как бы вам проще объяснить, если вы знаете, что такое геном? то должны понимать, что он уникален для каждого органического существа. Одинаковый набор ген почти невозможен, но ну или встречается чрезвычайно редко. Так вот, структура силы покрова чем-то напоминает геном. Он имеет уникальный волновой рисунок, который передаётся исключительно покровной линии от отца к сыну. Когда встречаются два существа с одинаковой полевой структурой, то они либо очень близкие родственники, вроде братьев-близнецов, у которых подобное иногда происходит при рождении, Либо человек является реинкарнацией самого себя, но в другом пространственно-временном отрезке бытия. Забавно, не правда ли? Как, будучи живым и здоровым здесь и сейчас, можно одновременно быть реинкарнацией самого себя в другом месте? Этот квантовый парадокс нам не совсем понятен. Мы его ещё только начали изучать. Поэтому я и спросил о вашем расстве с джинном, потому что ваши полевые структуры идентичны, причём почти целиком. Это хорошо или плохо? я не совсем ухватил мысль. Я не знаю, хорошо это или плохо, скажу так. Как минимум странно и необычно. Считайте удивительным стечением обстоятельств и феноменом. Будучи магистром, Кэстис как-то обронил в беседе, что этот энергетический парадокс как-то связан с удачей и судьбой. Можете это называть отметкой создателя. По легендам, такие как вы, творцы судеб. У вас великий дар выбирать предназначение самостоятельно, по собственному усмотрению» но при этом вы способны дестабилизировать мироздание своими неумелыми действиями, имеющими долгосрочное влияние на окружающую реальность. Нам бы здесь очень пригодились такие люди. Очень пригодились. Я подумаю над этим. Алёшин внезапно поёжился, ощутив холодное дыхание и чьё-то незримое присутствие рядом. Идём дальше. Скоро ужин, а мы только начали экскурсию. Зак повёл к центральному подъёмнику, пронизывающему храм сверху донизу. Прозрачная платформа, запакованная в силовое поле, открывала прекрасный обзор. На каждом уровне кипела жизнь. Здесь, помимо людей, часто попадались и представители других звёздных цивилизаций. Но люди преобладали из-за своей особой чувствительности, как объяснил Зак. Алёшин и подумать не мог, что сенсов может быть так много. Здесь были как юные отроки от 6 до 15 лет, так и более зрелые ученики от 20 до 30 лет. Старше только храмовые преподаватели и учителя, которых здесь уважительно именовали менторами. Чтобы стать ментором, очень важны глубокие познания в псионике, природе вселенной и большой жизненный опыт. Более высшая каста, старший наставник Элис Холаст, должен иметь за плечами, помимо вышеперечисленного, практическую работу в полевых условиях, разыскивая в быту потенциально перспективных сенсов и приводя их в храм для последующего обучения. Далее следовал Малый совет ландмагистров, где председателем совета числился ландмейстер, отвечающий за работу магистра ордена перед великим магистром. Если не принимать в расчет с полсотни более мелких промежуточных званий и должностей, в целом иерархия воинского сословия ордена Йоксо-Тот представляла весьма запутанную пирамиду. На вершине ее находился глава ордена, которым на данный момент официально числился Зумаки. Как так вышло, что Зумаки, даже не будучи ментором, стал главой Ордена? Зак с уважением посмотрел на своего спутника, довольный, что тот не теряет нить диалога. В этом и соль. Дело в том, что Зумаки — старший подаван, который, согласно правилам, может быть законно назначен магистром на временную должность главы, покуда старший совет из магистров Большинством голосов не выберет постоянного. Однако Кассиан воспользовался своим исключительным правом, И самостоятельно в одиночку принял решение о постоянном назначении Зумаки. Назначение произошло в обход установленного порядка, что в теории возможно, но никогда прежде не происходило на практике. Существующий ныне магистрат крайне недоволен таким положением вещей, ведь у Зумаки нет несоответствующего жизненного опыта управленца, ни продвинутых знаний о природе покрова, чтобы на законных основаниях занимать столь высокий пост. Магистрат смирился с выбором Кассиона лишь из уважения к нему. Но вы не все смирились с этим назначением, тем более Кел Азаанца, так как люди преобладают в нашем храме. Да, шовинистические настроения присущи сенсам. Вы не знали, что думает по этому поводу Ландмейстер? Он ведь по сути второе лицо после магистра. Ландмейстер Гален ничего не может думать, потому что был убит нынешним магистром. Понятно. Алёшин пребывал в смятении. Ему было совсем ничего не ясно. А подобное убийства между конкурирующими сенсами? «Это здесь норма или исключение из правил?» «Скажем так, в рамках традиций», — сухо кивнул Зак и больше не развивал эту тему. После того, что удалось услышать, Алёшин невольно ощутил, что это место куда более странное и опасное, чем он предполагал. Быть может, табелот права, и не стоило сюда соваться. Сенсы сами по себе необычные существа, а их общество построено на законах и традициях, которые могли кому-то показаться варорскими». Но не все так просто и очевидно. При всей своей воинственности и беспощадности к врагам, внешним и внутренним, храмовники были по-своему очень благородными и великодушными. Так они жертвовали огромные ресурсы на постройку новых детских приютов по всей галактике, снабжали продовольствием и денежными средствами жертв войны и природных катаклизмов. Всеми силами искореняли бедность и несправедливость, всегда были готовы прийти на помощь к слабым и немощным оказывали медицинскую помощь, строя повсюду бесплатные госпитали, старались быть нейтральными по отношению к правителям и даже временно становились арбитрами или третейскими судьями в том или ином военном конфликте, если их звали, чтобы они рассудили всё по справедливости. У сенсов с рождения был экстремально высокий интеллект, из-за чего их многие боялись и ненавидели. Но идти войной на подобных существ, которым благоволили сами Йок Сатот, никто из нынешних сатрапов не решался прекрасно зная на что те способны в делах войны и мести алёшин невольно стал сравнивать сенсов с древними спартанцами от чего то именно с ними у него они ассоциировались хотя тут больше бы подошел какой нибудь средневековый рыцарский орден кроме своих странных богов мистических сущностей из потустороннего мира и собственного предназначения сенса никого более не почитали магистр храма для них был олицетворением вождя, а еще представителем этих загадочных сверхсуществ о которых ходило так много легенд и слухов. Обсуждать деяния магистра табуировано и опасно. Храм изнутри напоминал один большой ботанический сад, где среди вечно цветущих растений с тысяч планет располагались учебные классы, похожие на прозрачные кубы и шары. Между ними находились силовые мосты, по которым медленно прогуливались сотни сенсов, отдыхая между уроками. На нижних уровнях находился старый город, построенный целиком из металла, напоминающего белый мрамор в алых прожилках, которые также начинали светиться, стоило Алешину приблизиться к ним. В Старом Городе жили преимущественно старшие наставники — менторы, схоласты и ландомагистры. Сейчас наступило время перерыва от всех занятий. Перерыв продлится примерно полтора земных часа. Храм жил по собственному распорядку, и, несмотря на то, что снаружи на Марсе уже была глубокая ночь, в храме наступил лишь полдень. Никто из встреченных по дороге сенсов не проявлял явного любопытства по отношению к чужаку, но иногда Алёшин ловил на себя заинтересованные косые взгляды.